Яусский бульвар Яусский бульвар расположен между Покровским бульваром и площадью Яусские ворота. Повышение внешней части бульвара, разбитого в 1823 году, объясняется наличием здесь остатков вала Белого города. Поскольку к моменту устройства бульвара в 1820-х годах территория у площади Яусские ворота уже была частично застроена, аллея была доведена только до Петропавловского переулка а дальше образовался более узкий и неозелененный Яузский проезд. Близость к важному транспортному узлу сделала этот район привлекательным для знатных и состоятельных владельцев. В XVIII веке здесь существовали усадьбы Калычёвых, Юсуповых, Головиных, Лопухиных, князя Потемкина, княгини Щербатовой. Главный дом во дворе 1757 год. Застройка четной стороны сохранилась с XVIII – начала XIX веков, за исключением фронта участков 2-8, на которых в 1936-1941 годах был возведен огромный дом номер 2, дробь 16, архитектор Голосов, скульптор Лавинский, а также дома ЖСК «Квартира хозяин», 1929-1930 -е годы архитектор Разумов. Дом номер 10 — усадьбы конца XVIII века. В 1875-1878 годах его снимала семья Брюсовых. Номер 12 относится к 20-м годам XIX века. Дом номер 14 — постройки 1817 года. На противоположной стороне камерный масштаб застройки поддерживают дом Причта церкви Николы в Воробине. 1911 год, архитектор Виноградов. Лечебница Шимана, 1897 год, архитектор Воскресенский. Дом номер 11. 1857 год, доходный дом и особняк, чей торговца Филиппова. 1902 год, 1906 год, архитектор Красильников. С ними резко контрастирует дом номер 13, одно время считавшийся самым высоким на бульварном кольце, 1908 год, архитектор Евланов и типовой 14-этажный дом, 1968 год. С внутренней стороны на бульвар выходит Петропавловский переулок, с внешней стороны – Малый Никола-Воробинский переулок.